Глава пятнадцатая. Битва. «У меня есть еще кое-что», — проговорил стрелок, не сводя глаз с монстер, которые снова все разом пришли в движение, еще немного сжав кольцо вокруг нас. «Хемуль, отдай автомат Дине. Пистолет сейчас все равно бестолк». «Похоже, он снова знал, что делает, поэтому я беспрекословно подчинился. Он знал о зоне больше всех нас вместе взятых». При этом он был легендарным бойцом, поэтому я охотно уступил ему командирские функции. Сбросив с шеи ремень, я сунул свой калаш в руки стоявшей рядом подруги. Не уверен, что Динка хоть раз в жизни стреляла из армейской автоматической винтовки, однако она не раз видела, как это делается. По крайней мере, моя девочка вполне профессионально уперла приклад в плечо. Они оставила болтаться на весу и не ткнула им в живот, как поступают практически все новички. Молодца! Внимательно наблюдая за четвероногими противниками, которые снова сократили дистанцию, еще немного затянув удавки на наших шеях, и опять застыли, ожидая, как мы отреагируем. Стрелок, не глядя, передал мне свою бандуру. Его модернизированный Дагаус винтовки Хопфул оказался тяжелее привычного, но не настолько, чтобы я не мог вести прицельный огонь. Цель указатель, подключи, посоветовал стрелок. Электронный экранчик прицела от Хопфула, отобранного пьедесталовцами на радаре, до сих пор висел у меня за левым ухом. Я не стал снимать его даже лишившись оружия. Потому что им можно было пользоваться как хорошим биноклем с зумом картинки. Надвинув целик указатель на глаз, я движением головы активировал подключение к оборудованию. Несколько мгновений монитор беспомощно моргал, и я уже хотел вернуть его на затылок, чтобы не мешался, когда появившаяся в поле зрения надпись на английском оповстила меня, что новое устройство обнаружено. Мой прицел оказался совместим с оружием стрелка, что значительно упрощало задачу. Оно, впрочем, и не умудрено. В отличие от индустрии вооружений, программное обеспечение реальности неимеющего едва ли могло сильно уйти вперед. Обычно компьютерная промышленность идет в рост с развитием компьютерных игр и кинематографа, а в полуразрушенном мире стрелка на них едва ли имелся повышенный спрос. Полагаю, софт в той реальности сейчас находился примерно на том же уровне, что и у нас, либо даже отставал. Отлично. С удовлетворением кивнул стрелок, услышав, как в его автоматической винтовке, которая теперь находилась у меня в руках, едва слышно зажужжали сервомоторы, приводя оружие в боевую готовность, и сбросил с плеч рюкзак. Разберешься. Перед глазами у меня возникли четыре зеленых треугольника, которые поползли к центру экрана и заключили ближайшую ко мне монстеру в концентрическую окружность. В левом углу светились, по-видимому, цифры счетчика боеприпасов — тридцать семь. Цифры справа, заключенные в силуэт, напоминавший очертания подствольной гранаты, похоже, показывали наличие боеприпаса посерьезнее — шесть. Под большой палец привычно лег переключатель режима огня. Стандарт, отозвался я, наблюдая, как дружелюбно улыбается мне монстера. Ребенок разберется. Огонь только по моей команде, повысил голос стрелок, извлекая из рюкзака какую-то коробочку с небольшим монитором и кнопками, напоминающую небольшой ноутбук. Стреляйте куда угодно, побольше шума. Отвлекайте этих тварей и не подпускайте их близко. За моей спиной нервно вздохнул бахчисарай. Отмичке было нестерпимо страшно. Я вполне его понимал, но мне сейчас было некогда отвлекаться на эмоции. Перед боем любые эмоции привычно выключаются. Многие полагают, что на сражение надо настраиваться, пробуждая в себе ярость, так называемое боевое безумие. Чепуха. Это реально помогает только в рукопашной схватке стенка на стенку, когда твоя жизнь действительно зависит от того, с какой скоростью и ступлением и презрением к боли ты будешь махать дрыном. При прицельной стрельбе лишний адреналин не только не помогает, он просто вреден. Руки подрагивают от напряжения, начинаешь оценивать обстановку на уровне эмоций, а не логики и принимать поспешные решения. Снайперу адреналин не нужен. А в том, что мне предстоит работать снайпером, у меня не было ни малейших сомнений. Плотным огнем стаю монстер не остановить, разве что пулеметным. Бить придется наверняка. «По моей команде!» — еще раз напомнил Меченый, когда монстеры снова сжали кольцо. Видимо, заметил, как дрожат пальцы малолеток на спусковых крючках. «Рано! Рано!» — бормотал он, манипулируя кнопками. Я даже не успел понять, что произошло потом. Агрегат в руках стрелка внезапно содрогнулся, раскатисто на всю поляну щелкнул электрический разряд, и на том месте, где только что скользила в пространстве моя монстера, из воздуха возникла огромная молния, вонзившаяся в землю. Лениво разворачиваясь и растворяясь в пространстве, в небо устремился внушительный клуб черного дыма. Резко пахнуло озоном, и почти сразу его перебил отвратительный запах горелого мяса. Стрелок сплюнул. Вот и все, хрипло сказал он. Что, вот так просто? Я изумленно смотрел туда, где на земле осталось неподвижно лежать что-то вроде большого развороченного мешка, набитого обожженным и окровавленным тряпьем. Несколько мгновений назад этот мешок, похоже, был самым опасным созданием зоны. «Бахнул и убил монстеру?» «Ребята, а ваш мир ушел по пути прогресса значительно дальше, чем мне представлялось!» «Зверье у вас еще не пуганное!» — пробурчал Стрелок. «У нас модифицированный монстерия, так просто кишки не выпустишь! Это каждый раз серьезный поединок, даже если имеешь пробойник. Мутанты слишком быстро обучаются!» Как выяснилось, у нас мутанты тоже обучаются достаточно резво. По крайней мере, оставшиеся монстеры больше медлить не стали. Поняв, что их подавляющее преимущество внезапно поставлено под вопрос, они все разом бросились в атаку. Со следующим электрическим ударом стрелок замешкался. Загадочный пробойник наверняка расходовал уйму энергии, поэтому ему, как и Гаусс винтовкам, требовалось какое-то время, чтобы накопить следующий заряд. Тем временем мы разом ударили по монстерам из автоматов, слегка притормозив их и сбив атакующий пыл. Перенеся прицел на свирепого мутанта, галопом летящего на мою Динку, я надежно поймал его в окружность из треугольников и выжил спуск». Пушка стрелка оглушительно гавкнула и тяжело содрогнулась у меня в руках. Однако отдача действительно оказалась вполне терпимой. Чуть посильнее, чем у колоша, но крепкий мужик вполне способен с ней справиться, не позволив стволу опасно гулять. А вот разрушительная мощь у гаубицы действительно была значительно выше. По крайней мере, мне еще не приходилось слышать, чтобы кому-нибудь удалось раздробить монстери лапус одного выстрела. Раненный зверь тут же захромал, сбился с курса и сбросил скорость. А потом с небес на голову моего противника обрушился электрический разряд напряжением в несколько миллионов вольт, оставив от него что-то вроде вывернутого наизнанку большого прокопченного бурдюка. Тем временем муха, занявший позицию слева от моей подруги, поливал свою монстеру свинцом, не подпуская мутанта близко, лупил кровожадную радиоактивную тварь по морде и, кажется, даже вышиб один из глаз, повисший на ниточке нерва. Озадаченная монстера яростно мотала башкой и огрызалась на каждый кусок металла, вонзавшейся ей в грудь и холку. Кажется, здесь все было в порядке. Осыпь попалась молодая, неопытная и уязвимая. Узнать бы, что творится у нас за спиной, как там малолетки и енот с патогеночем, но озираться сейчас было не время, совсем не время. По крайней мере, бешеная стрельба оттуда доносилась исправно. Я выцелил еще одну двухголовую скотину, стремительно скользившую к нам по краю луга, И выстрелив из гаубицы, изготовленной в параллельном мире, угодил ей в морду главной головы. Точным попаданием из крупнокалиберной дуры зверю разворотила верхнюю челюсть. Во все стороны брызнули кровь и осколки кости. Один глаз лопнул. Раненая монстера присела на задние лапы, припала к земле, словно пытаясь скрыться от следующего выстрела. Если эта голова и не была убита после таких серьезных повреждений, то из строя вышла надолго. Из-за спины донесся оглушительный треск громового раскато, и я понял, что там тоже стало на одну тварь меньше. Похоже, решив, что здесь я и сам неплохо справляюсь, папаша перенес свое внимание на другой фланг, где было горячо. Внезапно раненное мною чудовище распрямилось. И коротко оттолкнувшись задними ногами, снова бросилась на меня. Похоже, управление телом приняла дублирующая рудиментарная голова, маленькая, росшая из основания шеи главной и неудобно отогнутая вправо. С виду она напоминала уродливую собачью и могла бы принадлежать здоровенному пинчеру, над которым когда-то проводились бесчеловечные биологические эксперименты. Из уцелевшей пасти монстера текла желтая слюна, красные глаза были наполнены неистовой яростью. Болтая в воздухе окровавленным обрубком пострадавшей башки, тварь приближалась огромными скачками. Ее гигантские острые когти глубоко вспахивали землю, разбрасывая в разные стороны обрывки травяных стеблей. И этой голове все-таки было гораздо тяжелее управляться с массивным телом. Она смотрела под углом к тому направлению, в котором Монстера двигалась. Кроме того, один глаз твари был совершенно неподвижен, скорее всего, слеп. Да и мозгов в запасной черепушке явно имелось поменьше, чем в пострадавшей. Поэтому второй бросок мутанта оказался устрашающим, но малоэффективным. Монстеру повело влево, она запнулась о собственные передние ноги и едва не полетела кувырком. Тут ее и настиг мой следующий дыдых. От второй головы не осталось практически ничего. Славная пуля из другой реальности, разогнанная до скорости метеорита, расплескала ее в воздухе, как гнилой арбуз. Обезвреженная тварь с размаху рухнула на землю и в агонии покатилась по влажной траве, впиваясь в грязь когтистыми лапами». Господи, я люблю у тебя чудесная автоматическая винтовка из неведомого мира. Да из этой штуки запросто можно слонопотама завалить с пары выстрелов. Мечта любого вольного бродяги. Позади меня снова треснула гигантская молния. От пронзительного запаха озона уже мутилась в голове. Автоматы ребят с той стороны работали не переставая с паническим надрывом. Решив, что самое время немного им помочь, я развернулся вместе со своей бандурой и лишь краем глаза успел заметить, как мимо скользнуло что-то большое и черное. Огромная матерая монстера прорвала атаки смертоносный заслон автоматного огня и ухитрилась вломиться в наши ряды. Бахчисарай до последнего мгновения лупил в упор по стремительно надвигающейся четвероногой тени. но так и не сдержал ее, сбитой с ног и опрокинутой самой совершенной в зоне машины для убийства. Никто не успел ничего предпринять. Енот отпрянул в сторону, поднимая ствол Калашникова, а Гусь лишним немного довернул Гаусс в сторону монстры, когда она кошмарными челюстями уже вырвала отмычки Гартань. Бахча только булькнул, обливаясь кровью, но закричать так и не сумел. Гусь с разворота ухнул из гаусс-винтовки в черное чудовище, только, видимо, промазал, не взял правильного упреждения, двигая стволом. Вяло огрызнувшись, мутировавшая тварь махнула коктейльной лапой и одним молниеносным движением содрала бахче лицо с черепа. Стрелок, рявкнул я. Однако папаша медлил, и долю секунды спустя я понял почему. Если гигантский атмосферный разряд поразит монстеру, то людям, которые сейчас находятся в непосредственной близости от нее, мало не покажется, поджарит как куропаток. Янот всадил в бок мутанту пару коротких очередей, при этом он напрочь перекрыл мне линию огня. Автоматные пули пробили крепкую шкуру, но огромного хищника это только разозлило. Утробно зарычав, черная тварь покошачьей мягко прянула в сторону енота. Тот отшатнулся и, наконец, вывалился из моего прицела. Теперь зеленые треугольники целеуказателя намертво впились в четвероногую тень за его спиной. Выбирать уязвимое место на теле монстеры мне было некогда. Еще один шаг, и она страшными когтями распорола бы моего приятеля сверху донизу, или вырвало бы из него хороший кусок мяса. Я выстрелил практически не целясь, полагаясь только на то, что раз уж зеленые треугольники на мониторе поймали ее в окружность, пуля в любом случае не пройдет мимо. Сейчас у меня не было времени воевать с Монстерой. Мне нужно было отвлечь ее и отогнать подальше. Крупнокалиберный заряд ударил мутанта в плечо, словно гранитной бейсбольной битой. Монстера, конечно, помассивнее кабана, но кинетическая энергия такой мощности сумела отбросить назад даже ее, одновременно развернув градусов на сорок пять. Тварь взревела от боли в изуродованном плече, однако теперь она стояла чуть боком ко мне, и я отчетливо увидел даже с такого расстояния, что пулевые отверстия, оставленные очередями бахчисарая, уже начали схватываться по краям. Еще пара минут и они затянутся рубцовой тканью, а монстера будет как новенькая. А еще минуты три и у нее будет новое плечо, лучше прежнего, только гораздо уродливее. Хищная тварь свере поскаливалась на енота, сделавшего очередной шаг назад, и я влепил ей еще одну свинцовую плюху, а потом еще одну. Хорошо, что этой винтовки, в отличие от Гаусса и пробойника, не надо накапливать заряд между выстрелами. То есть рано или поздно, конечно, пауза для подзарядки неизбежна. У меня перед глазами уже замерзал красный силуэт батарейки, что явно означало рекомендацию сменить аккумуляторы. Но я надеялся, что как-нибудь продержусь до конца боя. С каждой пойманный крупнокалиберной пулей монстеру отбрасывало все дальше и дальше обратно в поле. Енот наконец проснулся и подбодрил чудовище длинной очередью из калаша. С пробитой грудью, развороченным плечом и вспоротым боком тварь тем не менее продолжала агрязаться и не оставляла попыток снова броситься на нас. Она была самой могучей в стае. И не мудрено, что именно ей удалось прорваться через огненную стену. Очередной дыдых, попав в грудь, снес ее назад еще метра на два. Тварь уже явно изнемогала от ран, усиленная регенерацией ослабляла ее желание драться, но в ней все еще было достаточно слепой ненависти, чтобы атаковать врага невзирая ни на что. Последнее попадание словно придало ей сил. Видимо, оно разъярило ее настолько, что адреналин забурлил в жилах животного, будто кипящее масло. Проскользив задом по влажной траве, чудовище вонзило когти в грунт, ломая травяные корни, откачнулось на пружинистых ногах и резко припало к земле, собираясь достать кого-нибудь из нас огромным прыжком. Мигающая красная батарейка перед моими глазами стала монолитной. Все, пушка-стрелка исчерпала свой заряд. Енот еще раз ударил по монстере, но, кажется, промахнулся, потому что она даже не огрызнулась. Я не отрываясь смотрел на изготовившуюся к прыжку тварь и за оставшиеся доли секунды еще успел подумать, кого она выберет теперь: меня или енота. Умирать мне было не страшно, хотя не хотелось особо. Но я уже умирал не раз и не два, и в этом нет на самом деле ничего ужасного. А вот Динку жаль, ведь это произойдет практически у нее на глазах. Ладно, может, у нее что-нибудь с гусем получится, если только он потом не убьет ее за независимый характер. Он ведь может от Телла недоделанной. Боль была ослепительной. Почему-то она воспринималась как вспышка света невероятной яркости. В буквальном смысле ослепительная боль, от которой взывал каждый нерв в теле. Я не знаю, что именно повредило мне своими беспощадными челюстями монстра, потому что мгновенно ослеп от боли. Мое тело словно вывернули наизнанку, вытряхнув из него душу, и теперь этот бесплотный хемуль душа завис в полуметре от покинутого плотского кокона. Тупо моргая несуществующими глазами, перед которыми стремительно вращались темно-зеленые круги и полосы, а потом где-то далеко за горизонтом громыхнул гром, но звук все равно оказался столь мощный, что едва не разорвал мне барабанные перепонки. Сгудящий, словно после контузии головой, продолжая тупо моргать, нет, глаза все-таки существовали. Потому что не настоящие глаза не могут так болеть. Я с трудом приподнялся с четвереньек. Все тело страшно чесалось, словно я не мылся две недели. Бывали в моей практике и такие прискорбные периоды. Подняв голову, я шалело посмотрел на дымящийся кусок пережаренного розбифа размером с добрую корову, расплотавшийся в десятке метров от меня в почерневшем круге обугленной травы. Затем перевел взгляд на енота, который ошарашенно смотрел на меня с другой стороны окружности и с такой же коленно-локтевой позиции. Кажется, папаша все-таки рискнул долбануть молнией по нашей монстере и уложил ее на месте. Вместе с монстерой он, правда, едва не уложил и нас с енотом, но в боевых условиях чуть-чуть не считается. Одного из нас он спас точно». Ощущая себя так, словно мыльной воды наглотался, еще не вполне отойдя от пережитого электрошока, я хотел забрать у покойного бахчисара и автомат, но батарейка у меня перед глазами вдруг снова начала мерцать. Похоже, близкий разряд огромной мощности малость подзарядил аккумуляторы винтовки стрелка, и теперь у меня была еще пара дыдыхов. И я с чувством глубокого удовлетворения израсходовал их по назначению. Впрочем, моего вмешательства уже не понадобилось, пока мы с енотом, парализованные разрядом, несколько мгновений отдыхали от сражения, оно фактически подошло к концу. Муха с Динкой нашпиговали свою монстеру с винцом до такой степени, что ей уже было за подлоши велиться, когда Папаша поразил ее молнией, что твой Зевс громовержец. а последнюю из атаковавших нас тварей, которой я здорово сбил атакующий пыл последними двумя зарядами, прикончил Патогеныч, виртуозно попав ей из гаусса прямо в яростно распахнутую пасть. Крупнокалиберная пуля вошла Монстере в мозг и взорвалась внутри черепа. Из носа и ушей твари хлынула кровавая каша, и ей стало уже не до нас и вообще не до чего на свете». Мы стояли в центре круга, очерченного несколькими выжженными дымящимися кругами поменьше, и тяжело дышали, глядя на место побоища. Сказал бы мне кто еще вчера, что восемь стволов можно отбиться от восьми монстер, ни за что бы не поверил. Не поверил бы даже, если бы мне кто-нибудь сказал, что видел восемь монстер сразу.